Александра Маринина. Тьма после рассвета. Елена Андреевна с огорчением смотрела на большой стол. Еще совсем недавно, каких-нибудь пару часов назад, до прихода гостей, стол был произведением искусства. Даже блюда расставлялись с учетом сочетаемости цвета.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 Во-вторых, дружат их дети — Серёжа, сын Смелянских, и Алёнка, дочка Татьяны и Олега Муляр. Алёнка год младше Серёжи, но девочка умненькая, начитанная и подросткам вместе интересна. Елена даже подозревала, что её сын немножко влюблён. Рановато ему ещё, конечно, всего тринадцать, хотя через пару месяцев уже четырнадцать исполнится. Подростковые влюбленности — чушь собачья. Не нужно обращать внимание Тем более девочка приличная, из хорошей семьи. Танюша — художница, работает в крупном издательстве детской литературы, сказки и всякие там приключения незнайки оформляет рисунками. Ее муж Олег — научный сотрудник в каком-то институте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 Кто-то из властной верхушки умер, наверное, но кто именно, пока не сообщает Гости и приехали вовремя, все собрались, кроме Михаила Филипповича. Лица у всех напряженные, растерянные. Не надо быть семипядей во лбу, чтобы догадаться. Раз не сообщает ничего, значит, скончался сам. И главный вопрос — кто будет после него, к чему готовиться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 Красоты стола хватило хорошо, если на первые полчаса. После этого смотреть на разоренные фарфоровые блюда, салатницы и розетки стало противно. Елена бросила взгляд на сына Сережу, который о чем-то шептался с Аленой Муляр, и повернулась к сидящему рядом мужу. «Надо убрать детей из-за стола», — негромко сказала она. «Все хотят поговорить, а дети уже большие. Незачем им это слушать». «Верно», — согласно кивнул Владимир Александрович. «Еще в школе пересказывать начнут, не дай бог. Пусть идут в Сережину комнату». «Нет, пусть вообще уйдут», — решительно произнесла Елена Андреевна. «Сережина комната может понадобиться». «Для чего?» «А вдруг Михаил Филиппович все-таки приедет? Если кто и знает точно, то только он. Даже ты не знаешь, а ты, между прочим, в Мосгорисполкоме не последний человек».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 — Я ее уговорю, — пообещала Смелянская. — Вы пока набирайте себе походный паек, а я пойду к твоей маме и спрошу. — Ура! — радостно закричал Сережка, а Аленка густо покраснела. Елена вышла на длинную лоджию, тянущуюся вдоль кухни и гостиной. Как же им повезло с этой квартирой!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 «Мультики всякие, приключения», — успокоила ее Елена. «Ну что, до да, ребят водили, забыла?» «А, точно. Надо же, совсем из головы вылетело. Тогда ладно. Олег, пойди дай Аленке рубль, накинуй на буфет». «С ума сошла!» — рассмеялась хозяйка дома. «Какие деньги?»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 На противоположном конце, спиной к двери и прямо напротив шишки из Минторга, садился хозяин дома, Владимир Александрович Смелянский. Справа от него Елена. Сейчас место Михаила Филипповича, то самое солидное полукресло, мешавшее балконной двери открыться, пустовало. Да, выйти незаметно у Татьяны не получится. — Проследи, чтобы Аленка шапку надела, — попросила она. «Этой дурище кто-то сказал, что у нее красивая толстая коса, так она теперь хочет всему миру ее демонстрировать и при каждом удобном случае старается шапку забыть». «Не волнуйся, прослежу», — заверила ее Елена и вышла в прихожую. Ребята уже почти собрались. Аленка стояла в простеньком дешевом пальтишке и, как и предвидела ее мать, без шапки, а Сережка натягивал старую невзрачную куртку, в которой обычно играл в футбол хотя прямо перед его глазами висела отличная новая куртка, очень красивая, привезенная из Канады. — Алена, надень шапку. Холодно, — строго сказала Елена, прячу улыбку. Девочка нехотя натянула синюю вязаную шапку с голубым помпоном. — Ну как можно так одевать ребенка? — подумала Смелянская. — Пальто желто-черное, шапочек синие, цвета вообще не сочетаются.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 Дети тут же нырнули в кабину, а Елена занялась гостем. «Мы вас заждались, боялись, что вы уже не придете», — заворковала Смелянская. «Наверное, важное совещание?» Михаил Филиппович был единственным из гостей, к кому и она, и ее муж обращались на «вы». Еще пятнадцать лет назад человек этот был начальником Владимира, и с тех пор, поднимаясь по служебной лестнице, он неизменно подтаскивал Смелянского чуть повыше, помогал встать на следующую ступеньку. Теперь он занимал высокую должность в Министерстве торговли, а своего доверенного подчиненного довел до контрольно-ревизионного управления в Мосгорисполкоме.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 Теперь все отраслевое руководство начнут менять. Если Черненко придет, то не начнут. Андроп всех поменяет. У него на каждого руководителя вот такая толстенная папка с компроматом собрана. А кого на место Щелкова? Кого-то из его замов? Шансов нет. Команду будут менять целиком. Никто не удержится.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 У власти все было схвачено, все дырочки плотно закупорены. Никто почему-то не думал о переменах. Если придет Черненко, то не так страшно. А вот если Андропов... О, что ж теперь будет? Усидит ли на своем месте муж, если начнут менять исполкомовские кадры? И сможет ли Михаил Филиппович по-прежнему поддерживать его и помогать?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 только для твоих ушей. Даже Елене не говори, но имей в виду и прими меры. Татьяне Муляр становилось все более неуютно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 Олег тоже был на той свадьбе, они были еще не женаты, но уже все решили, поэтому пришли как почти официальная пара. Сегодня все получилось иначе. Татьяна чувствовала, что они с Олегом чужаки в компании людей, под которыми закачалась палуба. Им-то мулярам. Опасаться нечего. Кто бы ни пришел на смену дряхлому, выжившему из ума генсеку, детские издательства и научные институты будут продолжать работать, как ни в чем не бывало. В минуты политических переломов те, кому есть что терять, начинают люто ненавидеть тех, кому терять нечего. «Пора бы нам уходить», — сказала она мужу. «Дождемся Аленку и домой, ладно?» «Я бы еще послушал». — ответил Олег. — Крайне любопытные суждения высказываются. Валентин наверняка завтра же начнет писать аналитическую статью для нового выпуска, и то, что мы здесь слышим, может оказаться полезным для него. Он взглянул на часы и приподнял брови. — А где-то наши отпрыски загулялись. Уже почти десять. — В кино, наверное, сидят, скоро придут. — И будут возвращаться одни в такую темень? заря то отпустила алеленку не надо было хотя он задумчиво пожевал губами если симфоническая музыка звучала везде не именно по той причине которую все подозревают то опасаться совершенно нечего наверняка милиции доблестные чекисты тайком патрулируют весь город мышь не проскочит а здесь все таки центр столицы американское посольство рядом Голос Олега звучал спокойно и уверенно, однако Татьяна по одной ей известным признакам поняла, что муж все-таки волнуется. Девочке всего двенадцать лет. Но она ведь не одна. С ней Сережа. — Я попробую узнать, когда заканчивается сеанс, и мы можем пойти их встретить, — предложила она. «Мысль — Мысль? — обрадовался Олег. — Давай. Татьяна выбралась из-за стола,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 «Нет, точно не пустили бы. Значит, ребята пошли на сборник мультфильмов, который закончился без десяти девять вечера. Ну и где же они?» Сделав глубокий вдох, Татьяна медленно выдохнула, чтобы успокоить внезапно вспыхнувшую тревогу, и подошла к Елене, которая что-то увлеченно обсуждала с Жанной, хорошенькой артисткой, служившей в одном из самых знаменитых театров. «Ленуся, как ты думаешь...» «В какое кино дети пошли? В детском сеанс давно закончился, а их все нет». «Ну, значит, что-нибудь взрослые смотрят пожала плечами Смелянская. «Я звонила в кинотеатр. Там идет фильм детям до шестнадцати и заканчивается в половине двенадцатого. Они не могли пойти на такой сеанс, они же маленькие. А еще какой-нибудь кинотеатр есть поблизости?» «Есть, но далековато. Несколько остановок на троллейбусе». «Тань, не дергайся. Тебе все кажется, что они малыши совсем. Они уже достаточно большие, чтобы уехать хоть на другой конец Москвы. Наш Сережка вообще очень самостоятельный, ты ж знаешь. Я его в школу отвела один единственный раз, первого сентября в первый класс, и все. С тех пор один всюду ездит, и в школу, и в кружки свои. Он серьезный, ответственный мальчик. Ой, да что я тебе рассказываю? Вот ты сама не знаешь, он же рос у тебя на глазах».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 — Сеанс должен закончиться в двадцать два сорок. — Это очень поздно, — взволновался муж. — Да им еще назад добираться, а транспорт вечером ходит редко. Ты уверена, что они там? — «Ну, а где же им еще быть? — улыбнулась Татьяна. — В двух ближайших кинотеатрах ничего подходящего нет. В детском сеанс вообще давно закончился. Погода для гуляния не подходящая, они бы уже были дома. — Сидят на лавочке и целуются цинично пошутил Михаил Филиппович. Ромео и Джульетту пока никто не отменил. — Ой, типун вам на язык! — со смехом отмахнулась Татьяна. — Олег, одевайся, поехали встречать ребят. Нет, — Нет-нет, — неожиданно вмешался Прасолов. — Давайте, Танечка, я вас отвезу. У меня же машина внизу. Олег может остаться здесь, а мы с вами съездим за детьми. — А почему...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 «Не вздумай воспользоваться моментом. Нам нельзя портить отношения с его семьей, мы все от него зависим. Ты поняла?» Татьяна чуть не расхохоталась. «Ну, конечно, ее подруга Ленка всегда, в самую первую очередь, думает о выгоде. Вот и решила, что Тане надоело, наконец, нищенское существование».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 «Я бы хотел что-нибудь привезти для тебя или для твоей дочки». «Началось», — мелькнуло у нее в голове. «Соблазнительно попросить. Очень соблазнительно. Аленка крупная, рослая не по годам, полненькая. В магазинах детской одежды на нее днем с огнем ничего не найдешь. И ножка большая. Детскую обувь такого размера почему-то не выпускают, а взрослые модели...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 Может, попросить зимнюю одежку какую-нибудь, чтобы была легкой, теплой и красивой. Например, дубленочку. Пусть бы Аленка порадовалась. А расплачиваться как? Деньгами? Мы не потянем Если только одолжить. Или не деньгами. Я очень ценю ваше внимание, Михаил Филиппович, и очень благодарна за предложение, — осторожно произнесла она.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 «Или нет? Лучше дай мне свой номер. Я сам позвоню через недельку-другую. А то знаю я тебя, скромницу!» — ухмыльнулся Праслов. «Постесняешься беспокоить большого начальника, верно?» «Наверно». Праслов нажал кнопку, включил лампочку на потолке, достал из внутреннего кармана записную книжку и ручку. Татьяна продиктовала номер. Разговор о телефонном звонке снова вернул ее мысли Каленки и Сережа. «Вот же паршивцы! Неужели так трудно было позвонить Смелянским и предупредить, что идут на длинный двухсерийный фильм? А еще лучше спросить разрешение у родителей. Когда подростков отпускают в кино в семь вечера, подразумевается, что в девять, в начале десятого они уже будут дома». — Устрою Аленке выволочку за то, что не позвонила, не предупредила, — сердито сказала она. — Может, двушки не нашлось. Или автоматы не работают. Сама знаешь, как у нас с автоматами. То трубка сорвана, то двушки ест и не соединяет. Татьяна усмехнулась. Сытый голодного не разумеет, вот уж точно.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 Сегодня ничего говорить не буду, а завтра выдам ей под первое число, и с Ленкой обязательно поговорю, пусть проведет с сыном разъяснительную работу. — Давайте встанем у разных выходов, — предложила Татьяна, — чтобы нам их точно не пропустить. Праслов вынужден был согласиться и нехоть отпустил ее руку. Он остался там же, где стоял, а Татьяна обогнула здание и встала у противоположной двери.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 Еще через несколько минут стало понятно, они все-таки разминулись. Татьяна была уверена, что не пропустила бы детей, значит, пропустил Михаил Филиппович. «Поедем к остановке троллейбуса», — решительно произнес он, — «они должны быть там». Но на остановке стояла только пожилая дама. Неужели троллейбус только что ушел, и дети уехали на нем, пока водитель служебной машины делал крюк и объезжал улицу с односторонним движением? «Скажите, пожалуйста, вы давно ждете?» — спросила ее Татьяна. «Минут двадцать уже», — ответила дама. «Вечером он совсем редко ходит». «Значит, на троллейбусе дети не уехали. Так где же они?» «Наверняка отправились пешком».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 Татьяна пулей вылетела из автомобиля, сжимая в ладони приготовленную заранее монетку. Нет, домой Сережа и Аленка пока не вернулись. Не вернулись они и через час, и через полтора, и через два.